Глава 75. В США веб-сайт Национального студенческого союза провел опрос. 30% членов союза ответили «да» на вопрос, испытывают ли они настолько серьезные финансовые трудности из-за долгов за обучение, что согласились бы на организацию союзом забастовки неповиновения в форме отказа от выплаты долга. Вступая в союз, Студенты обязались включаться в любую забастовку, объявленную 30% членов, поэтому для верности координаторы Союза поставили забастовку на голосование еще раз. «За» проголосовали 80%, 90% согласились принять в ней участие. И неудивительно, нестабильное питание, то есть реальный голод, как и бездомность, наблюдались повсеместно. Забастовка началась. Банкам долги студентов обеспечивали ежегодный доход в триллион долларов. Скоординированный отказ от уплаты долга означал для них адские проблемы с ликвидностью. Сами банки назанимали столько денег под свои кредиты, что не могли выплачивать свои собственные долги без своевременных поступлений. Студенческая забастовка немедленно ввергла их в кризис ликвидности, сходный с обвалами 2008, 2020 и 2034 годов, с той разницей, что на этот раз люди делали это намеренно, чтобы разорить банкиров. Те бросились искать защиту у Федерального резерва. Вопрос был передан в Конгресс с просьбой спасти положение очередным гигантским пакетом государственной помощи, чтобы поддержать ликвидность и веру в финансовую систему. Многие конгрессмены видели в банках слишком важные и тесно связанные между собой звенья экономической системы, чтобы допускать банкротство самых крупных из них, и призывали спасать банкиров за государственный счет, Однако на этот раз Фетрезерв попросил Конгресс разрешить санацию исключительно в обмен на доли владельцев капитала каждого банка, запросившего помощь. Это означало либо национализацию финансов, либо финансоализацию нации. В любом случае, больше никто не сомневался, что страной в действительности управляет Фетрезерв. Так как Конгресс отдавал распоряжение фетрезерву, а народ избирал членов Конгресса, система, благодаря забастовке, сработала как надо. Произошла дефинансализация. Неолиберализму пришел конец. Такая перспектива сама по себе вызвала потрясение. Однако в тот же месяц... Африканский Союз информировал Всемирный банк и китайское правительство о том, что все долги африканских стран объявляются одиозными. Правительства всех стран, входящих в Африканский Союз, совместно поддержали полное аннулирование долгов невиданную доселе стрижку капиталов, вслед за которой должен был последовать новый кодекс соглашений, согласованных Африканским Союзом при участии всех государств Африканского континента. Почин был объявлен концом неолиберального неоколониализма и подлинным началом Африки для африканцев. Даже Египет и весь север континента присоединились к плану, поставив людей выше капитала. Будущее Африки выше ее истории, а в случае Египта, да и всего мусульманского севера, самостоятельность выше зависимости от Аравии. Через несколько месяцев рабочие Китая, получившие неформальное прозвище «Миллиард», захватили площадь тянь ань -Мэнь. Несколько миллионов человек просто-напросто вышли на улицу, намертво заблокировав все движение транспорта в столице. Толпы пешеходов запрудили пекинские автострады, обтекли заслоны и блокпосты вокруг площади тянь ань и заполнили ее и прилегающие кварталы так плотно, что полиция и армия ничего не могли сделать со скопившимися в центре города пятью миллионами человек. Похожие демонстрации произошли во всех крупных городах Китая. Их счет шел на сотни. Обычные меры китайской армии для разгона толпы не работали. К согласованным требованиям по отмене системы прописки Хукоу добавились новые, настаивающие, чтобы коммунистическая партия Китая лучше реагировала на нужды граждан. Протесты совпали с проведением пятилетнего партийного съезда – Партия уступила давлению и назначила новый состав Центрального комитета, включивший в себя женщин и молодых людей, которые пообещали провести требуемые реформы. Воспользовавшись моментом, курды объявили о создании Курдистана в части Ирака, которая уже находилась под их контролем, включив в границы нового образования приличные куски сирийской, турецкой и иранской территорий. Курды пошли ва-банк, и ни у кого не нашлось достаточно силы, чтобы их остановить. Все окружающие страны были возмущены и настроены враждебно. Однако они враждовали и между собой тоже, а потому не сумели подготовить достойный отпор, который не означал бы нападение на соседнее суверенное государство, куда, будь оно союзником или врагом, было слишком опасно вторгаться. Все эти события происходили одновременно, и не только эти. Событий было очень много. Спонтанно, как если бы подобные вещи происходили спонтанно, по всему миру разразилась целая волна восстаний. Некоторые историки говорили о повторении 1848 года, о возвращении мятежного духа 1848 года 200 лет спустя. Как и в ту эпоху массовых волнений и революционных потрясений, никто не мог объяснить, почему они происходят одновременно в стольких местах. Совпадение, заговор, мировой дух, пульс времени — кто знает. Ясно было одно — происходят большие сдвиги. Старый мир рушится на глазах. Посреди смятения и шатания основ рынок стремился к привычным вещам. Волонтильность, разумеется, играла на руку трейдерам. Но в конце трудового дня нужен гвоздик, на который можно повесить шляпу. Играть в короткую против доллара? Серьезно, все поставить только на короткие позиции? Может быть, только где прятать аварийный фонд, если наступит круглый облом? Прятать деньги в матрасе — это вам не игра на длинных позициях, да и сама затея стала практически неосуществимой — События принимали все более экзистенциальный оттенок. Встал вопрос об истинной стоимости и вере в сам акт заключения сделки. Стоило определению стоимости перейти с разговоров о процентных ставках на разговоры о доверии общества, Стоило финансам и теориям денег провалиться в подвал обыденности, а оттуда еще дальше, в бездонный колодец философии, побуждающий людей искать ответа на вопрос, как и почему работают деньги, как и почему некоторые люди живут подобно спустившимся на землю богам, в то время как другим негде приткнуть голову на ночь, оказалось, что хорошего ответа попросту не существует. Тем более ответа не давал набор надежных инвестиционных стратегий. Деньги держатся на доверии общества. В спазмофилический момент, когда все вокруг меняется, и почва бешено трясется и уходит из-под ног, деньги тоже зависают в неопределенности. А это страшно. Огромное количество ценных бумаг попросту превратилось в дым. Банки развитых западных стран были слишком тесно связаны между собой, чтобы погибнуть. Но если один-два крупных пойдут на дно, остальные уйдут в свою раковину и будут отсиживаться, пока государство не восстановит доверие, заморозив выдачу с суд и даже выплату собственных долгов. Какой смысл платить кредитору, если через неделю его может уже не быть?» Лучше обождать и посмотреть, выживет ли он и дойдет ли дело до суда. Другими словами, заморозить ликвидность. Различные виды ценных бумаг, которые, по сути, играют роль долговых расписок между банками, вдруг обесцениваются. Других денег, кроме кэша, нет. Но так дело не пойдет. Ведь ежедневно на различных рынках заключаются сделки на триллионы долларов в том числе в тихих омутах, где люди, действующие в безнадзорном электронном пространстве, ведут бизнес на одном доверии. Законы воровской чести — Понятие из времен феодализма. Они скорее подходят Робин Гуду с его братвой, чем миру финансов современности. Нет, если уж деньги — это идея, система, основанная на доверии общества, то, когда возникает разлад и доверие вмиг улетучивается, денег становится куда как меньше, чем раньше. Многих новость не застала врасплох. Именно поэтому повсюду на планете много средств вкладывалось в недвижимость. Стоимость зданий и участков может упасть, однако права владения активом никуда не денутся. И что бы ни случилось, переживут все потрясения. Увы, недвижимость неликвидна. Даже если проблему сохранения богатства удалось решить заранее, покупкой земли, домов и квартир в небоскребах на Манхэттене, проблема самих денег никуда не уйдет. И вот, кряхтя и лязгая, издавая оглушительный треск, мировая экономика встала. После десятилетней рецессии наконец вернулась полномасштабная депрессия, ту, при которой до сих пор жили, стали называть малой депрессией, суперстагнации и так далее. Но теперь наступила супердепрессия. Денег страшно не хватало, без денег людям нечем было платить. Несут тебе не покупок Безработица быстро перешагнула максимальный рубеж тридцатых годов прошлого века. Казалось, что на этот раз она достигнет какой отметки? В 50 процентов? Семьдесят? Никто не мог предсказать. Пошли разговоры о возврате Бартера, особенно в сельской местности, где люди вполне его допускали. Да только Бартер всегда был вымыслом экономистов, фантазией. В городах очагом Бартера служат ломбарды, но и там действовал принцип «деньги за товар, товар за деньги». И действует он, пока есть сами деньги. Точно так же, если не хуже, обстоит дело с интернетом. Когда никто не доверяет деньгам, рынок в интернете перестает работать. Создавались и внедрялись местные платежные единицы, их поддерживали городские власти, однако городу были нужны местные банки. А местным банком центральные. Тем не менее, во многих регионах расцвел оживленный обмен всякого рода. Нередко границы населенных районов пролегала по крупным водоразделам. И люди стали использовать свои аккаунты в йо для цифрового микробанкинга с реальной пользой. Появились наметки постапокалиптического коллективного долевого финансирования. Однако все это было слишком ново, слишком промежуточно. Чересчур много людей, и все они незнакомцы. Несмотря на интересные начинания, экономика продолжала сливаться. Стало очевидно, либо положение спасут центральные банки, либо уже никто не спасет. Их призвали на роль легендарного голландского мальчика Ханса Бринкера, пальцем заткнувшего дырку в дамбе последнего шва, способного остановить кровотечение. Центральные банки выступали от имени государства. Центробанки, в свою очередь, поддерживали государство с их армиями и полицией, в теории исполнявшие волю общественности. Если бы государственные банки могли удержать фронт хотя бы путем дополнительной эмиссии или спасения частных банков за счет еще более обширного количественного смягчения, то, глядишь, все нормализовалось бы. Некоторые и раньше возлагали надежды на центральные банки. Поэтому увидели во внезапной вспышке хаоса и беспорядка хорошую возможность. Общество могло теперь настоять на своем праве получать должную компенсацию за постоянное спасение частных банков народными деньгами, взыскать репарации из барышников, полностью упразднить прибыль, пустив деньги на возмещение ущерба. Если частные банки упрутся, пусть разоряются. Пусть начинается переход к полной национализации финансовой системы, которой будет владеть и использовать на благо своих членов общества. Как ни странно, во время глубокого финансового кризиса вся полнота власти перешла к народу, массе простых людей как материальному воплощению общества. Когда наступает крайняя нужда, люди начинают оглядываться вокруг в поиске виноватых. И если тысячи человек смотрит на одного, то ясно, на чьей стороне сила. Достаточно было уловить этот момент, а уловив, приступить к действию. Возможно, в этом не было ничего странного, и в то же время процесс ощущался как свободное падение в бездну. Парашют приходилось мастерить на лету. Другими словами... Очень быстро. Теневое правительство, идею которого выдвинуло Министерство будущего в Цюрихе, задало шаблон для нововведений. Разумеется, план был не совсем нов. Во многом он перетасовал уже существующие элементы. Кооперативы Мандрагона и Керолы, СТД, блокчейн, новаторство Дании и Кубы и так далее. Все это давно существовало и работало в отрыве друг от друга, а поэтому внедрение новых методов не составило большого труда. Никаких коренных революций, никаких десятидневных недель с новыми названиями, никакого погружения в революционную эйфорию, когда хочется сломать и переделать все сразу. Небольшие поправки прав собственности. Цифры, представительства, корректировка приоритетности некоторых ценностей, импровизации. Солнце по-прежнему всходило на востоке, а растения росли вверх. Люди, однако, живут в мире идей, поэтому, несмотря на солнце, небо и все такое, голова у всех шла кругом. Весна выдалась панической. Когда все поняли, что центральные банки вмешаются и наведут порядок с ликвидностью, многие рынки успокоились. Пекарни продолжали выпекать хлеб. Конгресс США активно принимал новые законы. Китайский народ прекратил демонстрации и вернулся на рабочие места под руководством нового Центрального комитета. Курдистан взял под охрану свои границы и подписал договоры со всеми странами и организациями, изъявившими на то согласие – Люди искали пути, чтобы заработать 1 два карбон-койна. Лишь немногие обменивали их на местные валюты. Уловить 100 тонн углекислоты? Подумаешь, в моду вошли самопальные проекты улавливания углекислоты из воздуха, вроде больших огородов для выращивания овощей на продажу, объединяющие обе цели. «Месяц выдался бурным, а за ним и год». Он стал одним из тех годов, о которых люди потом говорят еще много лет, отметкой в календаре, вместившей в себя целую эпоху. Тектонический сдвиг в истории, землетрясение в умах.